Лук сказал, что перешлет его. Через три дня прибыл большой, зловещий, с виду конверт. Дэна положил его на стол в кухне. Открывать не хотелось. Факты, изложенные в письме, были страшными, жестокими, окончательными. Она знала, что когда разорвет конверт и увидит эти факты напечатанными на официальном бланке, ей придется принять их за правду. Ее мать уничтожила себя из-за того, что по истечении нескольких лет, вероятно, не имела бы уже никакого значения. Это нечестно, что судьба человека так зависит от времени, в котором он живет. Жизнь ее матери была загублена только глупыми предубеждениями, бывшими тогда в ходу. Родился она в другое время, всего несколькими годами позже, и была бы с ней... свободны от всех этих страданий. Дэна вышла из дома. Ее соседка, бедняжка тот, стоя на коленках в саду, трудился над кустом бегонии. На ней были джинсы, мужнина футболка для боулинга и соломенная шляпа. Она крикнула Дэни: Привет! Чудный денек, правда? Кажется, наступило бабье лето, как думаете? Дэна не поняла, о чем это она, но не подала виду. — Да, думаю, вы правы. Вернувшись, она села и распечатала конверт. Внутри был еще один конверт с прикрепленным письмом. «Уважаемый мистер Лук, в ответ на ваш запрос от 27 ноября мы получили следующую информацию. Легард Теодор, 43 года, причина смерти неизвестна, центральное кладбище, место 578. Легард Маргарет Луиза. 39 лет причина смерти – явное самоубийство через множественные порезы бритвы отель Сачер. К сожалению, сообщаю, что после тщательного расследования место захоронения останков Маргарет Легард не найдено. После ее смерти была предпринята попытка найти родственников, но когда они не были обнаружены, следуя принятой в таких случаях политики, ее кремировали и, скорее всего, прах захоронили на одном из нескольких муниципальных мест для погребений. Сожалею, что расследование не принесло вам более радостных новостей. Поскольку запрос поступил от члена семьи, усопшей, прилагаем к письму несколько невостребованных личных вещей. Звоните, пожалуйста, если смогу быть вам полезен. искне ваш Дейтерклем, Вена, Австрия. Второй конверт был запечатан красным сургучем. Дэна вдохнула поглубже и разломала печать. Внутри лежал мамин паспорт. Под фотографией было написано «Маргарет Луиза Легард, Вена, Австрия, 1920 год». Билет на поезд около двухсот долларов и еще несколько иностранных банкнот. Пара рецептов и сложенный листок почтовой бумаги отеля «Сачер». Дэна развернула его. Прочла записку, которую мама поспешно набросала для себя. И оплатить больничный счет, позвонить Дэнни, сказать, что ждала в квартире. Снова увидеть через столько лет мамин почерк и понять, что она собиралась к ней вернуться, это было потрясение. Если бы она смогла объяснить маме, что все это не важно, сказать, как она ее любит, как ей не хватает ее, Но она могла только сидеть и плакать. А кошка, огорчённая тем, что Дэн расстроена, тёрлась о её ногу. Книга четвёртая. Неравнодушие. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1978 год. Доктора Дигер свелела Дэнни как можно дольше не принимать никаких решений. Так она и сделала. Ей было грустно, Она ощущала себя другой, не такой, как несколько недель назад. А еще она поняла, что не так-то много знает о жизни. Все, что она считала несомненным, на самом деле, таковым не являлось. Все, что она считала важным, важным вовсе не было. Сегодня она была у тети Элнер, которая ходила за ней по пятам, пока Дэна поливала ее помидоры. «Тетя Элнер, вы любите людей?» «Господи Иисусе! Да, милая моя, конечно, люблю!» Старушка склонила голову на бок, точно щенок. «Если подумать, то можно даже больше сказать. Я ими прям-таки любуюсь. Аж до щекотки обожаю. Такие они лапушки все. Для меня нет ничего милее стайки девчушек или мальчишек-скаутов или столика, за которым собрались старички». Я заставляла Норму и Мака водить меня в чайный дом. Мисс Элмы могла сидеть и наблюдать, как ранние пташки приходят ужинать. Тетя Элнер посмотрела на небо, которое на западе стало серым. Ты гляди, коли я поливаю, так непременно пойдет дождь. В общем, ходила я к Элме слушать, как они болтают за ужином. Такие милые, сил нет. Она тихикнула. А теперь... Я сама старушка, а мисс Элмы нет, закрылась. Конечно, ужины для ранних пташек и в Говард Джонсон есть. В общем, да, я люблю людей. Честно говоря, мне почти всех так жалко. Ой сяду и реву, все глаза проплачу. Бедные маленькие человеческие создания. Они оказались втянуты в этот мир, не имея представления, откуда взялись.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 «Сколько вам было, когда вы начали верить? Не помните?» Тетя Элна не сразу ответила. «А я как-то и не думала, что можно не верить. Не задавала такой вопрос». «Наверное, вера, это сродни математики. Одним она сама в руки дается, а другим приходится брать ее с боем». Тут тетя Элна что-то заметила. «Подожди-ка, минутку, дорогая, не двигайся». Она медленно сунула руку в карман фартука, вынула светло зеленый пластмассовый водяной пистолет и прицелилась в кота Сони, который как раз навострился прыгнуть на толстого дрозда, увлечённого птичьим кормом. Она попала Соней в затылок, и он рванул прочь. «Ненавижу это делать. Но ничто другое не помогает. Не выношу, когда он ловит моих птичек». Пистолет вернулся в карман. «У него дальнобойность». До шести футов. Это мне Норма в Рексоле купила. Ох, я знаю, многие мучаются вопросом, существует ли Господь. И размышляют, и нервничают всю жизнь. Господу пришлось создать умных людей, но сомневаюсь, что Он оказал ему услугу, потому что они изматывают себя этими вопросами. Я вот никогда не спрашивала. Я из тех, кому повезло. «Благодарю Господа каждый вечер. Мне мои мозги в самый раз не слишком тупые, не слишком острые. Знаешь, твой папа вечно задавал вопросы».